Фургоны комедиантов, точно мошки, закованные в дымчатое стекло кристалла, тащились по крутым склонам овцепиков. «Ну, как у них дела?» — поинтересовалась Маград. «Плутают по округе», — ответила матушка. «Может, актёры они хорошие, но в путешествиях ничего не смыслят «Хороший был кувшин», — вспомнила Маград. «Таких уже не делают. Вообще, ты могла бы воспользоваться утюгом, что вон на той полке». «В жизни есть ценности поважнее, чем кувшины с молоком. Вокруг его горлышка был такой красивый узор...» Последние слова матушка пропустила мимо ушей. «По-моему, самое время лично взглянуть на этого принца. Собирайся и пошли». И матушка крякнула в кулачок. «Ты крякнула, матушка?» — недоуменно спросила Маград. «Крякнула? Неправда. Я...» — матушка запнулась. Я не крякнула, а хмыкнула. У чёрной Алисии была привычка крякать. «Смотри, не кончи, как она!» — подала голос нянюшка, греющая ноги у камина. Она под старость совсем рехнулась, отравленными яблоками увлеклась и всем таким прочим. Просто я хмыкнула несколько пронзительнее обычного. Из обороны, в которой она, похоже, отсиживалась слишком долго, матушка перешла в нападение. Кроме того, Ничего плохого в кряканье я не вижу. Всё хорошо, только в меру. Сдаётся мне, что мы малость заплутали, сказал Том-Джон. Хью скользнул взглядом по залитой пурпурным светом торфяной пустоши, что простиралась прямо до зазубренных скал овцепихских гор. Даже в самый разгар лета Некоторые наиболее исполинские вершины были увешаны массивными ожерельями льда и снега, и пейзаж этот очень хорошо поддавался описанию. Пчёлы деловито основали в придорожных зарослях чабреца или просто делали вид, что заняты каким-то крайне важным делом. Над высокогорными лугами скользили облака. Над горами нависала многомерная и пустая тишина, насаждаемая природой, которая не только не была знакома с людским присутствием в этих краях, но и нисколько в онном присутствии не нуждалась. Равно, как и в верстовых столбах. «Мы заплутали ещё миль десять назад», — сообщил Хью. Теперь это уже должно называться как-то по-другому. «Ты же мне говорил, что все горы изрешечены туннелями гномов», — напомнил Том-Джон. «Мол, гном в горах никогда не потеряется». «Не в горах, а под горами», — уточнил Хью. «Геологические формации, смена пластов. Сверху этого не увидишь, ландшафт мешает». «Если ты так хочешь, мы можем вырыть яму», — предложил Том-Джон. Однако денёк выдался погожий. Дорога петляла между островками елей, предваряющих появление самого леса, и было так заманчиво оставить мула в покое, Положиться на то, что дорога рано или поздно куда-нибудь довыведет. Этот вымысел географов сгубил не одну жизнь. Дороги вовсе не обязаны куда-либо выводить. Им вполне хватает где-нибудь начаться, а дальше как все сложится. И все-таки мы заплутали, спустя некоторое время повторил Том-Джон. Вовсе нет. Ну и где же мы находимся, по-твоему? В горах, даже на карту не гляди надо бы остановиться и расспросить местных». И Том-Джон вперел взгляд в окружающее их безмолвие, которое время от времени нарушалось зловещим воем кроншнепа или бобра. Познания Хьюла в области пернатой, мохнатой и прочей живности заканчивались на уровне залегания известняка. Гному ясно было одно — человеческим присутствием здесь даже не пахнет. «И кого ты имеешь в виду под местными?» — едко осведомился он. «Вон ту старуху в смешной шляпе!» — махнул рукой Том-Джон. «Я уже давно за ней наблюдаю. Каждый раз, когда я поворачиваюсь в её сторону, она почему-то сразу прячется за куст». Взгляд Хьюло, проследовав в указанном направлении, остановился на кустике ежевики, который поспешно съёжился. «Боги в помощь, матушка!» — крикнул он. Куст тут же ощерился разъярённым ликом. «Я у посторонних помощи не прошу!» «Я у посторонних помощи не прошу, сынуля!» Хьюл тут же помешкал. «Видишь ли, это такой оборот!» «Госпожам... госпожа...» «Барышня!» — отрезала матушка-ветровоск. «Это раз!» «Во-вторых, я бедная старушка, собирающая хворост!» Вызывающе добавила она и громко прочистила горло. «Ой-ой-ой, моя спина!» — сипло за она. «Очень ты меня перепугал, юный рыцарь, моё бедное старое сердечко!» На добрую минуту воцарилась тишина. «Боюсь, мы что-то недопоняли», — наконец высказался Том-Джон. «Что именно?» — удивилась матушка. «Что случилось с твоим бедным старым сердечком?» «А что случилось моим бедным старым сердечком?» — нахмурилась матушка, которая нечасто брала на себя роль несчастной старушки собирающий в лесу хворост, а посему не блистала в этой области обширным репертуаром. Однако, согласно традиции, наследные принцы, явившиеся по зову судьбы, обязаны на каком-то этапе получить помощь со стороны именно такого рода таинственных собирательниц хвороста. Матушка не видела повода попирать древние устои. «Ты же первая заговорила о нем», — не понял Хью. Ладно, это неважно. «Вы надо понимать, ой-ой-ой, моя спина, ищите дорогу в Ланкар», раздражённо осведомилась матушка, желая побыстрее разделаться с возложенной на неё миссией. «Эм, да», — кивнул Том-Джон, «и ищем её уже целый день». «Это всё потому, что пропустили нужный поворот», — хмыкнула матушка. «Сейчас повернёте назад, проедете пару миль и сразу за пихтовой рощицей сворачиваете направо». Притчут подергал Том Джона за рукав. как «Когда встречаешь на дороге такого рода диковинную старушку, нужно предложить ей разделить нехитрую -не трапезу или, в -к -к крайнем случае, перенести её через ручей. Это обязательно. И на -на начнешь деба большой б беды!» Том Джон взглянул на матушку с приветливой улыбкой. «Не желаешь ли разделить с нами трапезу, мата -э -э стар -э сударыня В общем, может, поедим?» Матушка задумалась. «А что будем есть?» «Солёную свинину». Она покачала головой. «Благодарю покорно. У меня от неё газы». И, не добавив больше ни слова, матушка твёрдой поступью удалилась в кусты. «Мы ещё можем помочь тебе перебраться через реку!» — крикнул ей вдогонку Том-Джон. «Через какую реку?» — постучал его по голове Хью. «Мы на торфяной пустоши, до ближайшей воды пилить и пилить. Но, но надо по постараться ему годить вновь вмешался Притчут. «Они всегда отвечают благодарностью на доброе дело!» а «В таком случае следовало попросить её остаться и подождать, пока мы не найдём речку», — съезвил Хью. Вскоре они отыскали заветный поворот и оказались в местности лесистого типа, столь густо исполосованной различными тропками, что это придавало ей сходство с клубком, с которым вдоволь порезвился кот. В такого рода лесных массивах деревья, дождавшись, когда путник пройдёт мимо, поворачиваются и таращатся ему в затылок, а небеса уносятся в запредельные высоты и отсиживаются там. Несмотря на палящий полуденный зной, Промозглое тусклое марево повисло между деревьями, которые всё ближе подступали к тропинке, как будто норовя задавить её окончательно. Очень скоро комедианты вновь сбились с пути и вынуждены были признать, что заблудиться в местах, удалённых от всего мира, куда хуже, чем потеряться на открытой местности. «Она могла бы объяснить поточнее», — пробурчал Хью. «Или посоветовать обратиться за помощью к коллеге» ответил Том-Джон. «Погляди-ка туда». Юноша поднялся на козлах. «Наше почтение, ста-мат-бар...» Он окончательно запутался. «Магрот», — одёрнула шаль. «Зовите меня, скромной собирательницей хвороста. Ой-ой-ой, моя спина». Хмуро отрекомендовалась она, в качестве доказательства поднимая небольшую вязанку сухих веток. Несколько часов ожидания, во время которого даже поговорить было не с кем, кроме как с деревьями, не лучшим образом отразились на её настроении Притчуд тотчас толкнул в бок Том Джона. Тот, понимающий, кивнул и с обаятельнейшей улыбкой снова обратился к Маград. «Не желаешь ли разделить с нами нашу нехитрую трапезу, мат... -э милая барышня?» — проворковал он. «Только у нас ничего, кроме солёной свинины, нет». «Употребление мяса крайне тяжело сказывается на пищеварительной системе организма», — отбрила его Маград. «Если бы человек мог заглянуть внутрь своей толстой кишки, его ужас не знал бы предела». «Я бы, во всяком случае, точно испугался», — заметил Хью. «А известно ли вам, что мужчина средних лет постоянно носит в своём кишечнике 5 фунтов непереваренного мяса?» — продолжала Маград чьи лекции на тему правильного подхода к питанию заставляли иных крестьян целыми семьями скрываться в подполе, пока она не уходила. И ведь это при том, что лесные орехи, семечки подсолнухов... «Соблаговоли хотя бы указать нам какую-нибудь речушку, через которую мы могли бы помочь тебе перебраться», — взмолился Том-Джон. «Перестань дурачиться», — твёрдо приказала Маград. «Перед тобой скромная собирательница хвороста, ой ёй моя спина». Я собираю всякие сухие веточки и время от времени показываю заблудившимся рыцарям дорогу в Ланкар. — Ага, — протянул Хью. Я предчувствовал такой поворот темы. — Вы должны ехать по трубке, которая ответвляется налево. Увидите гигантский валун, встреченный посередине. Его нельзя не заметить. И сворачивайте направо. — Отлично, — буркнул Хью. — Не смеем больше задерживать. «Не сомневаюсь, что дневную норму по хворосту ты ещё не выполнила». Он свистнул, и мулы, устало перебирая копытами, тронулись с места. Когда же час небольшим спустя дорога начала огибать одну за другой гигантские каменные глыбы, каждая из которых была величиной с дом, Хьюл бросил поводья и, скрестив руки на груди, стал чего-то ждать. Том-Джон озадаченно взглянул на своего напарника. «Можно узнать, чем ты занимаешься?» «Жду», — угрюмо промолвил гном. «Обрати внимание, скоро начнёт темнеть». «Ничего, это не займёт много времени». Первый не выдержала нянюшка Як. «Только солёная свинина», — гаркнул Хьюл, когда из-за ближайшего валуна высунулась седая копна волос. «Не нравится, не бери. Насильно заставлять не будем. Ланкар где?» «Поезжайте, как ехали» потом слева ущелье начнётся, тогда и свернёте», быстренько объяснила суть нянюшка. «Там вы вывернете на дорогу, что к мосту идёт, её сразу видно, не забудетесь Хьюл подобрал поводья. «Ты забыла упомянуть, ой-ой-ой, твою спину». «Дьявол, извини, ой-ой-ой, моя спина». «И что ты, как мне кажется, скромная собирательница хвороста», продолжал Хьюл. «Попал прямо в точку», ласково отозвалась нянюшка. Как раз намеревалась пособирать. Том-Джон подтолкнул гнома рукой. «Не забудь про реку!» Хьюл яростно глянул на юношу. «Как же, как же!» Процедил он. «И ты можешь подождать нас здесь, а мы пока сбегаем, речку поищем. Чтобы перенести тебя на другой берег!» Радостно закончил Том-Джон. Нянюшка Як расцвела в улыбке. «Вообще-то я всю жизнь по мосту ходила!» Заявила она но вы можете меня подбросить к нему». На глазах у оцепеневшего от ярости Хьюла нянюшка Як, подобрав юбки, залезла в фургон, внедрилась между Тамджоном и Гномом и, поёрзав, как устречный нож, быстро отвоевала себе половину скамейки. «Кстати, ты упоминал солёную свинину», — вспомнила она. «А горчица у вас есть?» «Нет», — отрезал Хью. «Плохо». «К свинине обязательно нужна приправа!» Поддерживая светскую беседу, мудро заметила нянюшка. «Ну да ладно, давай её сюда». Причуд без слов протянул ей корзину, в которой содержался ужин всей труппы. Нянюшка подняла крышку корзины и окинула снеть придирчивым оком. «А сыр-то у вас с запашком. Надо есть побыстрее», — сказала она. «А в том бурдюке что?» «Пиво», — ответил том джон на доли секунды опередив Хьюла, который слишком поздно сообразил, что на подобный вопрос всегда следует отвечать «вода». «Разбавленная, что ли?» — поинтересовалась нянюшка, наконец оторвавшись от бурдюка. Рука её пошарила в кармане фартука, где обычно хранился кисет с табаком. «Огонька не найдётся?» — вопросила она. Сразу несколько актёрских рук потянулось к ней, предлагая огниво труд и кремень. Нянюшка милостиво кивнула и убрала кисет обратно в карман. «Отлично!» — хлопнула она в ладоши. «А теперь как насчёт табачка?» В течение следующего получаса езды караван комедиантов прогромыхал по Ланкерскому мосту, миновал несколько выгонов и, наконец, углубился в лесные угодья, составляющие славу, красу и большую часть этого королевства. «И что, это весь Ланкер?» поинтересовался Том-Джон. «Почему весь?» — возмутилась нянюшка, ожидавшая более воодушевлённого отклика. «За горами ещё столько земли, но люди в основном живут в долине». «И это ты называешь долиной», озираясь, проговорил Том-Джон. «Ну, долом», — согласилась нянюшка. «Главное, воздух чистый. А замок вон там. Из него открывается исключительный вид на окружающий ландшафт. То есть на леса. Ничего». «Тебе здесь понравится?» — успокаивающе промолвила нянюшка. «Маленький он какой-то, ваш ланкар». Нянюшка на минуту призадумалась. Почти всю свою жизнь она безвыездно провела в ланкаре, но недостатка в пространстве не испытывала никогда. «Мал золотник, да дорог», — сказала она наконец. «Зато всё под боком». «Что всё?» «А чтобы бы ни было!» — огрызнулась нянюшка. Хьюл всё это время молчал. Воздух здесь и вправду был хорош. Воздух, скатившийся по неприступным склонам овцепиков и процедившийся сквозь высокогорные хвойные массивы. Они проехали в открытые ворота и очутились посреди огороженного пространства, которое в этих краях, очевидно, именовалось городом. Пошатавшись по плоскому миру и получив хорошую космополитическую закалку, Хьюл решил, что внизу, на равнинах, это скопление зданий назвали бы самое большее кварталом. «По-моему, это трактир», — нерешительно промолвил Том-Джон. Хьюл проследил за его взглядом. «Трактир», — согласился он спустя некоторое время. «По крайней мере, похож». «Когда вы думаете давать пьесу?» «Понятия не имею». «Полагаю, лучше послать кого-нибудь в замок и предупредить, что мы здесь». Хьюлл поскрёб нижнюю челюсть. Шут говорил, что этот король, или кто тут на его месте, хотел бы прежде её прочитать. Том-Джон поглядывал по сторонам. Городок имел вид вполне миролюбивый. В таком месте едва ли кому-то взбредёт в голову гнать актёров с приходом ночи. Плотность населения была и так крайне разряжена. «Это столица нашего королевства», — подала голос нянюшка я «Надеюсь, вы заметили, какие у нас милые улочки?» «Улочки?» — переспросил Том-Джон. «Улочка!» — не стала настаивать нянюшка. «Все дома ремонтируются в срок. Стоят совсем рядом с речкой. Можно камень добросить». «Добросить?» «Уронить!» — вздохнула нянюшка и вновь забубнила. «Городские свалки содержатся в надлежащем состоянии». «Далее вы видите обширные...» «Сударыня», — перебил Хью. «Мы приехали веселить этот город, а не покупать его». «Нянюшка Як!» — покосилась в сторону Джона. «Я просто хотела, чтобы вы поняли, в какое прекрасное место приехали». «Такой патриотизм весьма похвален, сударыня», — кивнул Хью. «А теперь окажи любезность, покинь наш фургон». «Уверен, тебя ждёт ещё не одна вязанка хвороста». «Ой-ой-ой, моя спина, и всего доброго!» «Спасибо, что дали перекусить», — сказала нянюшка, не без труда переваливаясь через борт. «Вернее, всё сожрать», — брякнул Хью. Том-Джон толкнул его в бок. «Зря ты так груб с нею. Кто знает, как ещё всё обернётся». И сам поспешил обернуться к нянюшке. «Мы очень признательны тебе, мам. Что за напасть? Куда она подевалась?»